Глава 8. Жиляд устраивает склад в скале. Прошла неделя. Несмотря на то, что стояло дождливое время года, дождя не было, к большой радости Жилята. Предприятие его казалось превышало человеческие силы. Успех был так невероятен, что самая попытка казалась безумием. Когда приступаешь к новому делу, видишь препятствия и опасности. Начало всего лучше показывает, как труден будет конец. Вначале всегда преодолеваешь препятствия. Первый шаг ведет к безжалостным открытиям. Наталкиваешься на трудности, которые колют, как шипы. Желяту сразу пришлось бороться с препятствиями. Чтобы высвободить машину, чтобы сделать попытку с некоторым шансом на успех в подобное время года и в подобном месте, казалось, нужен был целый отряд людей, а Желят был один. Тут требовались плотники и механики с полным набором инструментов. У Желята были лишь пила, топор, долото и молоток. Требовались хорошая мастерская и помещение для жилья. У Желята не было кровли над головой. Требовался запас продовольствия, у него не было даже хлеба. Кто увидел бы в первую неделю, как Желят работал среди подводных скал, не угадал бы, что он делает. Казалось, он позабыл о дуврах и о пароходе. Он всецело поглощен был спасением маленьких обломков, застрявших среди подводных камней. Пользуясь отливами, он очищал рифы от даров кораблекрушения. Он карабкался со скалы на скалу, подбирая все, что на них нанесло море. Обрывки парусов, веревок, куски железа, сломанные реи то бревно, то цепь, то блок. В то же время он изучал риф. Нигде не было пещеры, годной для жилья, к большому огорчению жилья -ата. Он сильно страдал от холода ночью в каменном футляре на Большом Дувре. Нужно бы отыскать чердак поудобнее. он нашел два сравнительно просторных углубления. Хотя каменный полох был наклонен и неровен, в них можно было стоять и ходить. Дождь и ветер врывались туда свободно, но самый сильный прилив их не достигал. Они находились по соседству с Малым Дувром, и добраться туда можно было в любой час. Жилят решил устроить в одном из них склад, а в другом — кузницу. Жилят сделал тюки из мелких обломков, связывая куски дерева в пучки, а парусину — в узлы. Все это было тщательно заготовлено. По мере того, как прилив поднимал тюки, Жилят тащил их через подводные камни в свой склад. В углублении скалы он нашел Брам Гордон, с помощью которого мог вылавливать даже большие куски дерева. Таким же способом он вытащил из моря множество обрывков цепей, разбросанных в бурунах. Жилят работал с удивительным упорством. Он достигал всего, чего хотел достигнуть. Усердию муравья все поддается. К концу недели жилят собрал в гранитную кладовую весь бесформенный хлам, оставшийся после бури. Он все это привел в порядок. Все было тщательно рассортировано. Обрывки парусов лежали в одном месте, деревянные части в другом, железные в третьем. Стаксель, придавленный большими камнями, хотя и был изрядно продырявлен, покрывал то, что могло пострадать от дождя. Как неисковеркан был нос парохода, жиляту удалось спасти оба крамбола с их тремя колесами блоков. Он отыскал букшприт и с большим трудом размотал укреплявшие его снасти. Намотанные воротом сухую погоду, они сильно прилипли. Жилят, однако, отделил их, так как этот толстый несмоленый трос мог ему пригодиться. Он подобрал также маленький якорь, застрявший в углублении подводного камня и обнаруженный отливом. В каютке Тангруэля он нашел кусок мела и тщательно его спрятал. Придется, может быть, делать пометки. Кожаное пожарное ведро и несколько баков довольно хорошей сохранности дополнили этот рабочий склад. Остатки каменного угля он также перенес с парохода в свой склад. В одну неделю вся эта работа была закончена. Риф расчищен и пароход облегчен. На нем осталась одна лишь машина. Кусок обшивки носовой части, примыкавший к корме, не отягощал остого судна. Он висел на нем, поддерживаемый выступом скалы. К тому же он был широк, велик, тащить его было трудно, и он загромоздил бы кладовую. Он походил на плот жилят оставил его на месте. Желяд напрасно искал резную деревянную куклу, украшавшую пароход. Ее невозвратно унесло волной. У входа в склад громоздились две кучи хлама. Куча железа, годного для перековки, и куча дерева, годное для сожжения. жилят принимался за работу на рассвете. Он отдыхал только ночью, в часы сна. Днем он не терял ни минуты. Бакланы, летая взад и вперед, смотрели, как он работает. Глава девятая. Кузница. Покончив со складом, Желяд принялся устраивать кузницу. Второе углубление, выбранное Желядом, представляло собой рот узкого, довольно глубокого прохода. Сначала он хотел там поселиться, но ветер вечно и упорно дул в этом проходе. Жить там нельзя было. Если эта пещера не годится ему в комнаты, пусть она будет его мастерской. Бушевавший здесь ветер навел его на мысль о кузнице. Ветер его враг. жилят решил превратить его из врага в помощника. Об иных людях говорят на все способны и ни на что не годны. То же самое можно сказать и о впадинах скал. Они не дают того, что обещают. Иная впадина скалы как будто может служить ванной, но вода вытекает из нее через трещину. Другая годилась бы в комнаты, но ей не хватает потолка. В третьей можно было бы спать, она услана мхом, но он мокрый. Четвертая напоминает кресло, но оно каменное. Кузница, задуманная желеатом, была изготовлена природой. Но сделать ее пригодной, превратить эту пещеру в лабораторию, была жестокая и трудная задача. Игра природы создалась здесь из трех или четырех каменных глыб, выдолбленных наподобие воронки и кончавшихся узкой трещиной, рот огромного бесформенного поддувала. Мощью своей оно во много раз превосходило старинные кузнечные мехи, достигавшие порою чуть ли не четырнадцати футов длины. Здесь было совсем иное, размеров урагана не высчитать. Такой избыток силы мешал, трудно было управлять этим мощным поддувалом. По пещере разгуливал ветер, текла вода. Не морская волна, а вода, сочившаяся постоянно и понемногу. Пена, вечно взметаемая прибоем, иногда на высоту ста футов, наполнила морской водой углубление в высоких скалах над расселенной Этот переполненный водоем образовал немного позади на крутизне жидкий водопадец, стекавший с высоты четырех или пяти туазов. К воде из пены присоединялась еще дождевая. Временами туча, проходя мимо, обрушивалась ливнем в неисчерпаемый и переполненный водоем. Вода в нем была солоноватая, негодная для питья, но прозрачная. Вода красиво струилась с водорослей, точно с концов волос. Желяд задумал воспользоваться водою, чтобы укротить ветер. Он смастерил воронку из двух или трех труб, наскоро обтесав и сколотив доски. Одну из этих труб он снабдил краном. Широкий бак заменил нижний резервуар. Пришлось обойтись без вельпа и противовеса. Желяд дополнил свой снаряд поршнем вверху и поддувалом в виде трех отверстий внизу. Так он смастерил подобие кузнечных мехов. Вы ведь помните, что он смыслил и в кузнечном ремесле, и в механике. У него был запас ржаной муки, он сварил из нее клейстер. У него был белый несмоленый трос, он нащипал из него паклю. С помощью пакли, клейстера и нескольких кусков дерева он законопатил все щели в скале, оставив только рожок для воздуха. Рожок этот жляд смастерил из светильной трубки, найденной на разрушенном судне и служившей запальником. Рожок был горизонтально направлен на широкую плиту, где жилят устроил очаг кузницы. В случае надобности отверстие рожка можно было затыкать пробкой, сделанной из куска турона. Жляд наложил в очаг угли и дерево, выбил из скалы искру, зажёг ею пучок пакли и развел огонь в очаге. Он испробовал поддувало, оно действовало превосходно. Желяд почувствовал гордость циклопа, овладевшего воздухом, водой и огнем. Дым свободно выходил из открытой сверху расселины и покрывал копотью нависшую над нею крутизну. Скалы, отроду ведавшие одну только белую пену, почернели от сажи. Для наковальни Желяд взял большой, накруглообточенный плотный валун, подходящий формы и размера. Опасная наковальня, она могла расколоться. один конец этой глыбы закруглной и заостренный мог в крайнем случае заменить конический двойной рог настоящей наковальни но не хватало другого двойного рога пирамидального поверхность отполированная волной была тверда почти как сталь жилля жалел что не захватил своей наковальни не зная что буря перерезала дюрант пополам он рассчитывал найти все инструменты и приспособления нужные кузнецу и плотнику в переднем трюме куда их обыкновенно кладут но его-то как раз и унесло волнами. Пещеры, завоеванные жилятом в скале, находились по соседству друг с другом. Склад и кузница сообщались между собою. Вечером после трудового дня жилят ужинал сухарем, размоченным в воде, морским ежом или крабом, или несколькими морскими каштанами, единственной добычей возможной на этих скалах. Потом, трясясь от холода, карабкался наверх, в свое логовище на Большом дувре. Тяжкая физическая работа и множество мелких забот не вывели жилята из состояния ошеломления. Он не переставал дивиться тому, что он сюда попал, и тому, что он здесь делал. Порой ему казалось, что он разбивает молотом тучи, порой, что в руках у него не рабочие инструменты, а оружие. Он испытывал странное чувство. Ему как будто вечно приходилось отражать нападение врагов. Вил ли он веревки, вытаскивал ли из паруса пеньковые нити, подбирал ли доски, ему казалось, что он строит боевые снаряды. он перестал чувствовать себя рабочим он превращался в воина. он был здесь укротителем он почти отдавал себе в этом отчет умственный кругозор его расширился вокруг него на необозримом расстоянии происходило огромное похожее на сновидение как будто бесцельная работа. ничто не смущает так человеческий ум как зрелище сил рассеивающихся в неизмеримом и безграничном. мы напрягаемся чтобы достичь цели Пространство, раздираемое постоянным движением, неутомимо метущаяся вода, тучи, устремившиеся в безумном порыве. огромные усилие, потерянное во мраке, все это содрогание стихий гнетет своей безысходностью. К чему это непрестанное волнение? Что воздвигают эти шквалы? Что строят эти удары, эти всплески, рыдания, завывания? Что они творят? Что созидается всем этим смятением? Прилив и отлив этих вопросов вечен, как вечен прилив и отлив моря. Желяд знал, что делает и зачем работает, но смятение пространств тревожило его своей загадкой. Бессознательно, вовладевшем им смутном раздумье, его личный труд сливался с ошеломляющей бесцельной работой моря. Как в самом деле, стоя перед жуткой, упорно работающей волной, не поддаться ее обаянию? Как не пытаться изведать ее тайну, как не размышлять по мере своих сил обиений волн, ярости пены, о незаметном подтачивании скал, безумном надрыве ветров. Какая мука для мысли в этой вечно возобновляемой океаном и тучами бесцельной работе. Глава десятая. Открытие. Риф, близкий к берегу, посещается иногда людьми. На рифе в открытом море никто никогда не бывает. Что там делать, ведь это не остров. Кормиться там нечем. Там нет ни плодовых деревьев, ни пастбищ, ни скота, ни источников с водой, годной для питья. Это голый камень среди водной пустыни. Это скалы с крутизнами, высящимися над водой, и острыми зубьями в воде. Человека там ждет гибель. На языке старинных моряков такие рифы назывались одинокими. Это странные места. Там нет никого, кроме моря. Оно делает там, что хочет. Там его не смущают никакие земные явления. Море как будто боится человека, не доверяет ему, скрывает от него свои нрав и поступки. Среди рифов море спокойно, человек туда не придет. Он не смутит говора волн. Море трудится над рифом, исправляет его повреждения, оттачивает его острия, ощетинивает его, обновляет и содержит в порядке. Оно сверлит скалу, разлагает мягкие породы камня, обнажает твердые, точно сдирая с них мясо и оставляя лишь кости. Оно точит, рассекает, буравит, прокладывает каналы, наполняет риф ячейками наподобие огромной губки, разрывает внутри и лепит снаружи. Это гора, тайна моря и его собственность. Оно роет в ней логовище и строит дворцы. Во владениях моря есть плавучие травы, которые кусают. и чудовища, которые пускают корни. Оно прячет во мраке воды это страшное великолепие. Среди уединенных бурунов никто его не подстерегает, не выслеживает, никто не мешает. Оно привольно громоздит там свои таинственные сокровища, недоступные человеку. Там оно накопляет свои порождения, живые и страшные. «Все неведомое нам в море там». Мысы, буруны, подводные скалы, рифы – настоящие архитектурные сооружения. Они многообразны. Они запутаны, как полипняк, величавы, как собор, причудливы, как пагода, огромны, как гора, изящны, как драгоценные украшения, страшны, как гробница. В них бывают ячейки, как в осином гнезде, звериные логовища, ходы, словно вырытые кротом, темницы и засады. Там бывают двери, но они забаррикадированы. Колонны, но они разбиты. Башни, но эти башни наклонились. Мосты, но они сломаны. Их отделения неумолимо замкнуты. Одни только для птиц, другие только для рыб. Прохода нет. Трудно понять, как держатся эти головокружительные постройки. Повсюду все наклоняется, виснет, грозит рухнуть и все-таки продолжает стоять. Беспорядочно нагроможденные скалы образуют чудовищный памятник. В этих постройках как будто отсутствует всякий расчет, и все-таки здесь есть громадное равновесие. Это больше, чем прочность, это несокрушимость и в то же время хаос. смятение волны как будто перешло в гранит и в нем застыло. Скалистая громада рифа – это окаменевшая частица бури. Что может быть страшнее для воображения, чем эта неприступно дикая архитектура, вечно готовая обрушиться и вечно стоящая? Все подпирает и все рушит. Здесь из схватки противоборствующих линий родится здание. Здесь узнаешь сотрудничество двух враждебных стихий океана и урагана. У этой архитектуры свои великие грозные достижения. Риф-Дувр из их числа. Море его соорудило и изукрасилось чудовищным усердием. Злобные волны его лизали. Он был угрюмым, отвратительным предателем. В нем таились глубокие темные ямы. Целая система подводных углублений ветвилась в нем на неизмеримой глубине. Прилив обнажал многие отверстия этого запутанного лабиринта. Туда можно было войти на свой риск и страх. Жулиад исследовал все эти гроты. Они показались ему страшными. Во всех повторялась зловещая картина Бойни, которую мы уже знаем по описанию Дуварской теснины. Пещеры эти к тому же предатели, беда в них замешкаться. Прилив заливал их до самых сводов. В них кишело множество морских животных. В глубине под сводами громоздились кучами круглые валуны. Многие из них весили больше тонны. Валуны были всех размеров и цветов, большинство казались окровавленными. Иные, покрытые мохнатыми липкими водорослями, напоминали огромных кротов, как будто рывших скалу. Иные из этих пещер кончались вслепую, другие далеко тянулись к скале извилистыми и черными расселенными. Это были как бы улицы, проложенные в пучине. Расселины суживались, человек не мог там пройти. Зажженный факел освещал там темные стены, из которых сочилась вода. Однажды Желиад, бродя в поисках, отважился углубиться в одну из этих расселин. Был час отлива. Стоял прекрасный день, тихий и солнечный. Море не приходилось бояться, оно не грозило ничем опасным для его рискованного предприятия. жилят во время таких поисков преследовал две цели. Он собирал нужные ему для работы обломки и искал лангустов и омаров, годных в пищу. Ведь ему нечего было есть. Расселено сузилось, и проход стал почти невозможен. жилят видел, однако, свет дальше. Он сделал усилие, съежился и протиснулся сколько мог вперед. Он находился, сам того не подозревая, как раз внутри той скалы, на острие которой Клюбен направил пароход. Желяд стоял под этой остроконечной верхушкой. Скалу, извне отвесную и неприступную, внутри изрыли волны. В ней были ходы, колодцы и покой как в склепе египетских фараонов. Она представляла собою один из самых сложных лабиринтов, выдолбленных неустанной подрывной работой моря. Разветвления подводного подземелья, по-видимому, сообщались с огромным водным простором ни одним выходом. Иные отверстия зияли на уровне воды, другие были глубокие и невидимы. Совсем близко отсюда Клюбен бросился в воду, но Желиат этого не знал. Жилят извивался змеей, ползал, ударялся головой, сгибался, выпрямлялся, терял почву под ногами, обретал ее снова, с трудом подвигался вперед. Понемногу проход расширился, забрежил свет, и вдруг Жилят очутился в необыкновенной пещере. Глава одиннадцатая. В подводном чертоге. Хорошо, что забрежил свет. Сделав еще шаг вперед, Жилят упал бы в воду неизмеримой глубины. В пещерах вода бывает так холодна, что вызывает мгновенный паралич, от которого часто гибнут самые сильные пловцы. Здесь даже нельзя было, вынырнув, уцепиться за отвесы скал. Они плотной стеной замыкали бассейн. жилят остановился как вкопанный. Расселина, которая его привела сюда, кончалась узким и скользким выступом крутой и острой скалы. жилят прислонился к ее стене и стал смотреть. Он попал в большую пещеру. Здесь потолком был камень, полом вода. Волны прилива, сдавленные четырьмя стенами грота, походили на широкие дрожащие плиты. Грот был замкнут со всех сторон. Никакого пролома в стене, никакой трещины в своде. Свет проходил снизу, через воду. Какое-то сумеречное сияние. жилят у которого во время темного перехода расширились зрачки, все различал в этом сумраке. Он бывал в пещерах на островах Гернсей и Джерсей. Он знал и знаменитую пещеру на острове Серк по прозванию Лавка, в которую контрабандисты приносили свои товары. Ни одной из этих удивительных логовищ не могло сравниться с подводным чертогом, в который он проник. Перед ним была арка, затонувшая в воде. Эта созданная природой арка, заостренная, обточенная волной, сверкала на черных цоколях, глубоко погруженных в воду. Через затопленные врата попадал в пещеру свет с моря. Странный свет, созданный потоком. Широким веером расходясь под волной, свет этот отражался на скалах. Лучи его длинными прямыми полосами вырезались на непрозрачном фоне, светлее и темнее от расселены к расселени. Их игра создавала такое впечатление, как будто на их пути разложены были стеклянные пластинки. В этой пещере был день, но день неведомый. Свет его ничем не напоминал наш. Жилят, как будто попал на другую планету. Солнечный луч, проходя через портал, заслоненный густым стеклом из морской воды, становился зеленым. Вода, насыщенная влажным светом, казалась растаявшим изумрудом. Вся пещера была окрашена в аквамариновый цвет невиданной нежности. Переливы волны, отражаясь наверху, разлагаясь и слагаясь в бесчисленные узоры, Распускали и стягивали золотые петли, извиваясь в какой-то таинственной пляске. Тому, кто на нее глядел, невольно приходил на ум вопрос. Какую добычу ловит? Что так весело подстерегает эта великолепная сеть трепещущих огней? С выпуклости свода заостренного утеса свисали длинные тонкие водоросли, прораставшие сквозь гранит и купавшие корни в каком-нибудь водоеме скалы. С их концов скатывались водяные капли, похожие на жемчуг. С тихим всплеском жемчужины падали в водяную глубь. Обаяние всего этого непередаваемо. Картины прелестнее не вообразить, картины печальнее не встретить. Вода была волшебно прозрачна, и Желяд различал в ней на разной глубине затопленные скалы, которые казались тем темнее, чем больше они были погружены. Иные из них, наверное, уходили в неизмеримую глубину. По обе стороны подводного портала смутные очертания низких сводов, полные сумрака, указывали на боковые логовища пристройки главной пещеры. Во время полного отлива туда, вероятно, можно было пробраться. Потолки в этих расселенных были наклонные. Небольшие песчаные отмели шириной в несколько футов вырытые морем, углубляясь, исчезали под этими наклонами. Здесь и там длинные травы извивались под водою, словно волосы, колеблемые ветром. Сквозь них видны были целые леса фукусов. Над водой и в воде стены пещеры сверху донизу ковром покрывали изумительные океанические цветы, столь редко открывающиеся человеческому взгляду. Старые мореплаватели называли подобные места морскими лугами. Могучий мох всех оттенков оливкового цвета скрывал и ширил гранитные извилины. С выступов свисали вроде длинных узких ремней тонкие гофрированные водоросли, из которых рыбки устраивают барометры. Незаметные дуновения, проходившие по пещере, колыхало эти блестящие ремни. Под пышной растительностью и прятались, и красовались редчайшие драгоценности из сокровищницы океана. Слоновики, крылатки, трубянки, багрянки, турелиты — Блюдца раковин, похожие на микроскопические хижины, повсюду, точно деревеньки, лепились к скале, а в проходах между ними, словно по улицам, блуждали байдарки, эти жуки моря. Камням трудно было пробраться в грот, поэтому в нем ютились раковины. Ведь раковины – важные господа. Расшитые золотом и пазументами они избегают грубого и невежливого общества камней, этого простонародия Из сверкающего скопления раковин местами под волной исходило свечение, сквозь которое виднелись груды лазури, перламутра и золота, окрашенные всеми оттенками морской воды. На стене пещеры, немного выше черты, куда достигает прилив, великолепное и странное растение цеплялось за маховой ковер, продолжая и заканчивая его словно бордюр. Растение это, волокнистое, коленчатое. Густо разрослось в непроходимое сплетение, почти черное, усеянное бесчисленными синими цветами. В воде эти цветы как будто вспыхивали, и казалось, что видишь синие угольки. Над водою то были цветы, под водою сапфиры. Волна, вставая и затопляя нижнюю часть грота, заросшего этими растениями, покрывала скалу драгоценными камнями. Всякий раз, как волна нарастала, цветы эти затопленные пылали. Всякий раз, как она убывала, они гасли. Одним из чудес пещеры являлась сама скала. Стены, своды, столбы, местами обнаженные, вдруг тут же рядом изукрашены были изящной чеканкой. Местами скалу испещеряли золотые и серебряные узоры, уподобляя ее сарацинскому щиту. Местами чернь делала ее похожей на флорентинский бассейн. Стены ее напоминали то двери мечети, разобранные арабесками, То рунический камень запечатленный смутным отпечатком ногтей растения с искривленными спиральными веточками перекрашиваясь на позолоте лишая покрывали скалу филиграном роскошная морская плесень обивала бархатом углы гранита великолепные лианы с зубчатыми узорами свисали с отвесных стен повсюду с изысканным вкусом расположились пучки самых причудливых цветов пещера как только могла щеголяла убранством. Дивный свет, исходивший из-под воды, сплетаясь с морским полумраком, затушевывал все очертания, превращая их в расплывчатые видения. Каждая волна была призмой. В прозрачности зари как будто изгибались обломки потонувшей радуги. В других местах под водой словно светила луна. Ничто не могло быть тревожнее и загадочнее пышности и блеска в тайном подземелье. Неожиданность ошеломляла. Глядя на грот, не верилось, что он существует на самом деле. Все это было перед глазами, но казалось невозможным. Жляд смотрел, притрагивался, стоял здесь и не верил. Гневной ли свет проходит через окно под морем? Вода ли трепещет в темном бассейне? Эти врата и своды не туча ли, пещеру? Что это за камень под ногами? Не распадется ли эта опора и не улетит ли она, как дым? Что это за сокровищница из раковин? В большой ли она дали от жизни, от земли, от людей? Почему так пленителен этот сумрак? Жилят стоял, задумчивый, смутно взволнованный. Внезапно под ним, в прелестной прозрачной воде, похожей на растворенные драгоценности, он увидел нечто неописуемое. В колыхавшихся волнах подвигался какой-то длинный лоскут. Он не развивался, он плыл. у него была цель он спешил куда то он был проворен лоскут был похож на побрякушку шута с заостренными концами концы распластанные велись по воде лоскут казалось покрыт был несмываемой пылью он был ужасен гряен в нем было что то неправдоподобное он казался живым существом он плыл к темной стороне пещеры и там погрузился в глубину вода потемнев сгустилась над ним зловещий лоскут проскользнул и исчез. Глава двенадцатая. Тяжкая работа. Пещера нелегко выпускала людей. Войти было трудно, уйти еще труднее. Жилят, однако, выбрался, но больше сюда не приходил. Он не нашел здесь того, что искал, а любопытствовать ему было некогда. Он пустил в ход свою кузницу. Не хватало инструментов, но он их смастерил. Топливом ему служили обломки кораблекрушения, вода была двигателем, ветер мехами, камень наковальней, умение ему заменял инстинкт. Он всего достигал могуществом воли. Жилят горячо отдался невеселой работе. Погода выдалась удачная, наступил март, но было по-прежнему сухо и безбурно. Дни увеличивались. Синева небо, спокойное колыхание морского простора, Ясность небосклона на юге, казалось, не предвещали ничего дурного. Море весело играло на солнце. Готовя предательство, оно расточало ласки. Будь настороже, когда с тобой заигрывает море. Ветер дул слабо. Гидравлическое поддувало благодаря этому лучше работало. Сильный ветер скорее мешал, чем помогал работе. У Желята была пила. Он смастерил себе напильник. Пилою он пилил дерево, напильником металл. Он пользовался еще клещами и щипцами, этими железными руками кузнеца. Клещи сжимают, щипцы мнут. Клещи действуют как кулак, щипцы как пальцы. Инструментный набор – это организм. Жилят понемногу его дополнял и вооружался. Из куска обручного дерева он смастерил навес над очагом своей кузницы. Сортировка и исправление блоков были одной из главных его забот. Мы уж говорили, что жилят запасы материалом, нужным для плотницкой работы. Весь этот материал он рассортировал и разложил в большом порядке. Куски дерева разной породы и размера были тщательно подобраны. Куски дуба лежали в одном месте, куски сосны в другом. Изогнутые куски отделены были от прямых. Все это составляло запас подпорок и рычагов, который мог ему каждую минуту понадобиться. Кто замыслил тали, должен запастись балками и сложными блоками. Но этого мало, нужны еще веревки. Жилят починил причальные канаты и перлини. Он растянул изорванные паруса и ухитрился добыть из них отличную пеньку. Из нее он насучил трос, которым сшил канат. Но швы могли сгнить, нужно было поскорее пустить в ход веревки и канаты. Жилят изготовил лишь белый трос, просмолить его было нечем. Починив канаты, он принялся за цепи. Благодаря острому краю валуна наковальни, заменявшему конический рожок, Ему удалось выковать грубые, но прочные кольца. Имя он скрепил концы оборванных цепей. Кузнецу очень трудно работать одному без всякой помощи, но Желяд справился со всей задачей. Правда, ему пришлось ковать лишь мелкие предметы. Он мог одной рукой ворочить их щипцами, в то время как другая ковала молотом. Разбив на куски круглые железные брусья капитанского мостика, он выковал на концах каждого из них с одной стороны острие, а с другой — круглую шляпку. Таким образом получились большие гвозди приблизительно в фут длиною. Гвозди эти употребляются при понтонных работах и служат для вбивания в скалы. Для чего трудился Желеат, вы узнаете это дальше. Ему несколько раз пришлось переделывать лезвие топора и зубья пилы. Для пилы он смастерил себе еще трехгранный напильник. При случае он пользовался воротом парохода. Крюк цепи сломался, Желеат выковал другой. С помощью щипцов и с долотом вместо отвертки Жилят принялся за разборку колес парохода. Ему это вполне удалось. Колеса были разборные. Из покрывавших их дощатых тамбуров Жилят сколотил два ящика. В них он сложил разобранные колеса, старательно занумеровав их части. Тут-то ему пригодился предусмотрительно припрятанный кусок мела. Ящик он поставил на прочной части палубы. Теперь предстояло самое трудное — спасение машины. Колеса можно было разобрать, машину нельзя было. Жилет плохо знал ее устройство. Действуя на обум, он мог причинить ей непоправимые повреждения. И если даже попытаться разобрать ее по частям, нужны инструменты получше тех, которые у него были. Инструменты для такой сложной работы не смастеришь, когда кузницей служит пещера, мехами сквозной ветер, а наковальней валун. Попытки разобрать машину привели бы к ее разрушению. Казалось, перед Желиатом встало непреодолимое препятствие. Как быть? Желиату пришла в голову счастливая мысль. В XVI веке, когда наука была еще в младенчестве и законы трения еще не были найдены, простой мастеровой из Сальбри благополучно спустил башенные часы громадных размеров с церкви Шарите на Луаре. Не пользуясь ничьими указаниями, без всяких советчиков, С помощью одного только маленького сына он сразу разрешил пять или шесть задач статики и динамики, мешавших своей сложностью и запутанностью осуществлению его плана. Он придумал замечательное упрощение и нашел способ спустить из верхнего этажа колокольни в нижний громоздкие куранты из железа и меди, величинную в сторожку. Все осталось невредимым. Цилиндры, барабаны, крючья, горизонтальный маятник, каменные гири – из которых одна весила 500 фунтов, цепи, цепочки, фигуры, выскакивавшие прибое часов, весь сложный аппарат боя. Имя человека, совершившего это чудо, осталось неизвестным. Задуманное Желиатом было, пожалуй, еще труднее, а стало быть и прекраснее. Машина не уступала башенным часам церкви Шарите на Луаре как тяжестью, так и тонкостью устройства. Здесь представлялась такая же сложная задача. Каменщику из Сальбри помогал его маленький сын, Желят был совсем один. Там собралось целое население, пришли даже люди из других городов. Они поддерживали смельчика-каменщика сочувственными возгласами. Над жилятом гудел только ветер, только волны толпились вокруг. Шлюпка его по-прежнему стояла на якоре в бухте под утесом человек. Море оставляло ее там в покое. Желят устроил все так, чтобы иметь свободный доступ к лодке. он спустился в нее и тщательно ее измерил потом вернулся на пароход и измерил большой диаметр помоста машины диаметр этот не считая конечно колес оказался на два фута короче среднего бимса шлюпки машина стала быть могла в ней поместиться но как ее туда опустить прошло немного времени если бы какой-нибудь рыбак отважился в такое время года заплыть в эти места он был бы награжден за свою храбрость удивительным зрелищем Вот что он увидел бы. Четыре крепких бревна, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, между утесами дувр. Бревна эти были как бы втиснуты в скалы. Самый прочный способ укрепления. Со стороны малого дувра концы их лежали на выступах утеса и упирались в него. Со стороны большого дувра концы их были глубоко посажены в крутизну. Могучий работник всаживал ударами молота столб, на нем же и стоял. Длина этих бревен немного превосходила ширину промежутка между скалами. Вот почему они так глубоко входили в скалы. Вот почему они положены были наклонно. У Большого Дувра они образовали острый угол, а у Малого тупой. Они были слегка покаты. В этом заключался их недостаток. Не будь этого, можно было подумать, что они положены для настилки моста. К четырем столбам прикреплены были четыре тали, каждая со своим шкентелем и лопарем. Необычайным и смелым представлялось то, что система блоков с двумя колесиками находилась на одном конце бревна, а простой блок на другом. Это большое расстояние было опасно, но, очевидно, его требовала предстоявшая операция. Сложные блоки были крепкие, а простые – прочны Сталями соединялись канаты, издали производившие впечатление нитей. По воздушным снарядам блоков и лесов как будто на нитях висел тяжеловесный обломок парохода. Впрочем, пока он еще не повис. Под бревнами перпендикулярно в палубе было проделано восемь отверстий. Четыре у левого и четыре у правого борта машины, а восемь других под ними в подводной части судна. Канаты, вертикально спускаясь с четырех блоков, погружались в палубу, затем выходили из подводной части судна через отверстие правого борта, проходили под килем и машиной, затем снова погружались внутри судна через отверстие левого борта. и снова, выйдя наружу, пересекали палубу и навивались на прикрепленные к столбам четыре блока. Там их подхватывало подобие талий и соединяла в пучок, прикрепленный к единому канату, которым можно было управлять одной рукой. Крюк, и так блок, в отверстие которого проходил и разматывался канат, дополняли снаряд. В случае надобности они могли его затормозить. Эта комбинация заставляла все четыре системы блоков работать сразу. Под рукой укормчиво этот динамический руль, как настоящий тормоз висячих сил, уравновешивал действие снаряда. И все это Желяд сам придумал и сделал. Верх пароходной трубы торчал между двумя бревнами. Желяд верил в успех предприятия. Он даже заранее ввинтил в борт своей шлюпки по две пары железных колец, расположив одно от другого на расстоянии, соответствовавшим промежутком между пароходными кольцами, которым прикреплены были цепи труб. Жилят, очевидно, выработал полный и определенный план. Так как все было против него, он со своей стороны принял все предосторожности. Он делал даже вещи, которые показались бы бесполезными самому опытному наблюдателю. Такой наблюдатель не понял бы, например, зачем он с неслыханными усилиями, рискуя сломать шею, вбивает молотом огромные гвозди в подножье утесов Дувр у входа в теснину рифа. Наблюдатель этот, наверное, еще больше бы удивился. глядя, как жилят измерял кусок обшивки носовой части, удержавшейся на проходе как он потом привязал крепкий канат к верхнему краю этой обшивки, разрубил топором расшатанные деревянные связи, на которых она держалась, и вытащил ее из ущелья при помощи отлива. жилят тащил ее заверх, а волны несли ее вниз. В конце концов Желяту с большим трудом удалось прикрепить канатом тяжелую площадь из досок и бревен, Превосходившую шириной самый вход в ущелье к гвоздям, вбитым в основание малого дувра. Глядя на это, наблюдатель окончательно ничего бы не понял и сказал бы, что если жиляд хотел освободить проход между дуврами от этого загромождения, следовало просто сбросить его в волны прилива, они бы его мчали. Как видно, у жилята были свои соображения. Вбивая гвозди в основание дуврских скал, жиляд пользовался всеми щелями в граните. В случае надобности он их расширял и загонял туда сначала деревянные клинья, в которые потом уже сажал железные гвозди. То же самое он проделал на двух скалах в другом конце ущелья, выходившем на восток. Он утыкал деревянными шипами все трещины, как будто для того, чтобы в случае надобности в них сразу можно было всадить железо. Но это, как видно, делалось лишь на всякий случай, потому что гвоздей он туда не вбил. Понятно, что при скудости запасов жиляту приходилось быть осмотрительным и тратить материал лишь по мере крайней необходимости. Это, конечно, усложняло и без того трудную работу. Как только одна работа кончалась, наступал черед другой. Жилят, не колеблясь, проходил от одной к другой шагами из полина. Глава тринадцатая. Враги наступают. Если бы кто-нибудь увидел Желята, он бы испугался. В сложной и тяжелой работе Желят расточал все свои силы, а поддержать их ему было нечем. С одной стороны – лишение, с другой – усталость. Он исхудал. Волосы и борода у него отросли. Его рубашки все до одной превратились в лохмотье. Он ходил босиком. Ветер умчал один его башмак, море унесло другой. Руки его были изрезаны осколками первобытной и опасной наковальни, на которой он работал. Это были скорее поверхностные царапины, чем раны, но их растравляли ветер и соленая вода. Его мучил голод, его мучила жажда, его мучил холод. Жбан с пресной водой опустел. Ржаная мука была съедена. Осталось лишь немного сухарей. Их не в чем было даже размочить. Он жевал с большим трудом. Силы его с каждым днем падали. Эти предательские скалы высасывали у него жизнь. Чем здесь кормиться, что пить, где спать? он ел когда удавалось поймать морскую макрицу или краба пил когда видел что морская птица села на верхушку скалы он влезал туда и находил небольшую впадину с пресной водой он пил после птицы иногда вместе с нею чайки и бакланы к нему привыкли и не улетали при его приближении жилят как бы ни был голоден не причинял им зла птицы и жилят стали друзьями птицы помогали жиляту а он птицам Пока у него была мука, он крошил им кусочки лепешек, которые пек. Они, в свою очередь, указывали ему, где найти воду. Он ел сырых моллюсков, они немного утоляют жажду. Крабов он пек, не имея котелка между двумя до красна раскаленными камнями, как дикари на островах Ферро. Тем временем равноденствие понемногу давало себя знать. Пошли дожди. Дожди эти были зловредные. Не ливень, а длинные иглы. Тонкие, обледеневшие, пронзительные, острые. Прокалывали одежду жилята до самой кожи, а кожу до самых костей. Питьевой воды этот дождь давал мало, а мочил насквозь. Он лил целую неделю день и ночь. По ночам жилят вознеможении засыпал в своей берлоге. Его жалили большие морские комары. Когда он просыпался, он весь был покрыт прыщами. Его трясла лихорадка. Он инстинктивно жевал лишай или сосал листья дикой ложечной травы, тощей побеги сухих расщелин. впрочем, он мало обращал внимание на свою болезнь. Ему некогда было заниматься собою. Это отвлекло бы его от работы. Пароходная машина была здорова, ему только это и нужно было. Поминутно он бросался в воду, плыл, потом снова выходил на сушу. Этого требовала работа. Он входил в воду и выходил из нее, как переходят из одной комнаты своей квартиры в другую. Одежда его больше не просыхала. Она пропиталась обильным дождем и морской водой. Жилиад жил в мокроте. Жить в мокроте привыкают. Старики, матери, молодые, почти голые девушки, дети, которые проводят зиму под открытым небом, под ливым и снегом, прижимаясь друг к другу на углу домов лондонских улиц, живут и умирают в мокроте. Жилиад, весь промокший, мучился жаждой. Какая странная пытка. Порою он кусал рука в своей куртке. Огонь, который он разводил, его не согревал. Огонь на воздухе помогает лишь наполовину. С одной стороны тебя обжигает, а с другой ты леденеешь. Покрытый потом, Желиат дрожал от холода. Грозное враждебное молчание окружало Желиата. Его мучили ожоги, пробирала дрожь. Огонь его кусал, вода леденела, жажда лихорадочно томила. Ветер рвал его одежду, голод истощал его силы. Бесчисленные препятствия спокойно, единодушно, грозно со всех сторон сплотились против противжиллиата он чувствовал как они его безжалостно давили высвободиться не было никакой возможности они преследовали его словно враги жиллиату казалось словно чья то ненависть старалась его изничтожить от него зависело бежать но раз он оставался ему приходилось иметь дело с непроницаемой враждой его убивало что то невидимое темные силы природы как будто заключили против него союз Решено было от него отделаться. К нему никто не притрагивался, а между тем этот тайный союз превратил его одежду в лохмоте, окровавил его, довел до изнеможения, обессилил бойца, прежде чем началась битва. Он продолжал, однако, неустанно работать. Но по мере того, как работа подвигалась, работник изнемогал. Стихии его уничтожали. Пустыня, безбрежное море. Молчаливая беспощадность природы, шествующей своим путем. Великий, всем правящий, неумолимый закон. Прилив и отлив, зима, тучи, враждебные волны. Обступали жили аты, медленно смыкались вокруг, разлучали его с живыми людьми. Все были против него, а за него никто. Он был один, покинутый, измученный, забытый. Жбан его опустел, инструменты приходили в негодность, днем его мучили жаждой и голод. Ночью холод, его раны покрыты были лохмотьями, тело и одежда превращались в дыры, руки были исцарапаны. Он жестоко исхудал, лицо его покрылось мертвенной бледностью, но в глазах горело пламя. Храбрецы способны лишь на порывы. Человек, упорный в искании добра и истины, велик. Все дело в том, чтобы неутомимо идти к своей цели, не предаваясь колебаниям. не разоружая воли, через страдания идти к торжеству. Сильные не ослабевают от препятствий, они знают, что могут погибнуть, но уверены в том, что победят. Истощение сил не истощает воли. Говорят, что вера заставляет передвигаться горы. Эти воображаемые горы – ничто по сравнению с тем, что совершает воля. По мере того, как дикая природа разрушала физические силы Желиата, нравственные силы его росли. Он не чувствовал усталости, или, вернее, не хотел ее признать. Он видел, как подвигалась вперед его работа, и не замечал ничего другого. Цель, которую он почти достиг, приводила его в восторг, граничивший с бредом. Этот бедняк, матрос, рыбак, ловивший крабов и устриц, безропотно терпел самые ужасные страдания, поглощенные одной лишь мыслью. Он выражал ее словом «вперед». Глава четырнадцатая Желеат ставит шлюпку в позицию. Спасение машины, задуманное жилятом как мы уже сказали, было устройством побега. А побег требует огромного терпения. Побег — это своего рода искусство. В тюрьме на горе Сан-Мишель был, например, узник, который умудрился запрятать чуть ли не половину стены в свой соломенный тюфяк. Другой в Тюле в 1820 году резал свинец на площадке, по которой гуляли заключенные. Каким ножом, невозможно догадаться. Свинец этот он расплавил. На каком огне, неизвестно. Расплавленный свинец он влил в форму из хлебного мякиша, сделал из него ключ, этим ключом отпер замок, отверстия которого видел лишь издали. Желиат обладал такой же сноровкой и догадливостью. Ведь и его сторожил тюремщик. Море. Желиат извлек пользу из дождя, он обновил запас пресной воды. но его мучила неутолимая жажда. Он осушал жбан, едва успев его наполнить. Наконец, в один из последних дней апреля все оказалось готовым. по Помост машины обрамлен был восьмью канатами талий, четырьмя с одной стороны и четырьмя с другой. Шестнадцать отверстий, через которые проходили эти канаты, соединялись на палубе и под кормою пропиленными щелями. Внутренняя обшивка судна была перепилена пилою, бревна разрублены топором. Железные части распилены напильником, а наружная обшивка отнята долотом. В той части киля, на которой стояла машина, был вырублен четырехугольник для спуска вместе с машиной, которую она поддерживала. Все это, грозно раскачиваясь, держалось лишь на одной цепи, которая, в свою очередь, ждала лезвия пилы. Все было готово к бегству. Приходилось спешить. Наступил отлив в самое подходящее время. жилята удалось снять ось пароходных колес концы которой могли зацепиться и остановить спуск ему удалось вертикально принаготовить тяжелую ось в самой клетке машины пора было кончать инструменты жилятта приходили в негодность работа в кузнице стала невозможной каменная наковальня раскололась мехи работали плохо так как маленький гидравлический аппарат приводивший их к движение засорился осадками соленой воды жилят отправился в бухту где стояла его лодка Убедился в том, что на ней все в порядке, проверил, крепко ли держится кольца на правом и левом бортах. Поднял якорь и на веслах подплыл к утесам дувр. В отверстие между утесами шлюпка могла войти. Оно было достаточно глубоко и открыто. Жилят с первого дня заметил, что шлюпку можно подвести под пароход. Но маневр этот был до крайности труден. Он требовал такой же точности, как работа ювелира. Для цели, которую преследовал жилят необходимо было, чтобы шлюпка прошла кормой, рулем вперед. Требовалось, чтобы мачта и текелаж шлюпки оказались за разбитым судном со стороны входа в канал. Даже такому испытанному моряку, как Желиад, трудно было справиться с этим сложным маневром. Тут приходилось делать все сразу. Толкать, тащить, грести и измерять лотом дно. Желиад провозился около четверти часа, пока не добился своего. Минут через пятнадцать или двадцать шлюпка очутилась под пароходом. Жилят закинул якорь накрест. Большой и тяжелый якорь был погружен так, чтобы выдерживать самый сильный из всех ветров — западный. С помощью рычага и ворота Жилят опустил в шлюпку оба ящика с разобранными колесами. Отделавшись от них, Жилят прикрепил к крюку цепи ворота. У конца талий строп, который должен был регулировать движение снаряда и в случае надобности задержать спуск. Вдруг жилят увидел, что вода в море поднимается. Он посмотрел в ту сторону, откуда дул ветер. Ветер не был силен, но дул с запада. С наступлением прилива море по-разному ведет себя среди утесов Дувр. Все зависит от того, откуда дует ветер. Если волны входят в узкий пролив между скалами с востока, они кроткие и вялы. Если с запада, они яростны. Дело в том, что восточный ветер доносится с земли и дует слабо. тогда как западный, пересекая Атлантический океан, несет дыхание безбрежного простора. Он катит огромные волны открытого океана и сразу загоняет их в пролив. Волны, насильно втиснутые, рычат и скачут, ударяясь об отвесные стены скал. При малейшем западном ветре дуворские скалы представляют странное зрелище. Снаружи почти тихо, внутри рифа море бушует. Бушевание нисколько не похоже на бурю, волны лишь бунтуют, но бунт их ужасен. Всего опаснее в это время западный вход в пролив. У этого-то западного входа находился жилиад со своей шлюпкой и обломком разбитого парохода. Грозила неотвратимая катастрофа. Не пройдет и нескольких часов, как вздувшийся прилив бешено хлынет в Дуворскую теснину. Шум прибоя уже доносился, в нем не было ни бушевания, ни гнева. то был один только величественный вал, наделенный всей силой напора, гнавшего его от Америки до самой Европы на расстоянии двух тысяч лье. Этот исполинский вал океана встретит на своем пути риф и грозно нахмурится ускал скал-дувр, которые, наподобие сторожевых башен, стоят по обе стороны узкого входа. Вздутый препятствием, отталкиваемый скалой, гонимый вперед ветром, Он ворвется в теснину между отвесными стенами, судорожно корчась от преграды. Взбешенный испытываемым стеснением, он налетит на пароход со шлюпкой и разнесет их. Необходимо заслонить их щитом. Нужно помешать волне ворваться в прилив, пересечь ей путь, не закрывая его совсем. Главное — устранить наибольшую опасность — сжатие волны в теснине. Нужно лишить волну горячности и зверства. заменив препятствие, ее озлобляющее препятствием, которое бы ее умиротворяло. Жлят с той ловкостью, с которой он подражал серни в горах или обезьяне в лесу, стал проделывать головокружительные прыжки, пользуясь малейшими выступами скал. Он прыгал в воду, выскакивал из воды, плавал среди водоворота. Он взобрался на скалу с веревкой в зубах и молотком в руке, отвязал канат, на котором держалась обшивка носовой части парохода у основания малого дувра. соорудил из концов перлиня подобие петель и прикрепил ими деревянный настил к большим гвоздям, всаженным в гранит. Повернув на этих петлях дощатый щит, похожий на перегородку шлюза, он поставил этот щит боком к волне, которая придвинула его к краю большого дувра. Здесь Жилят тем же способом прикрепил его к гвоздям, вколоченным заранее, и протянул крест-накрест цепь, как перевесь на броне. Не прошло и часа, как против моря воздвигнута была преграда, и узкий пролив между скалами заперт точно воротами. Желяд с ловкостью акробата управился с тяжелой массой из досок и бревен, которая лежа выглядела как плод, а стоя заменяла стену. Заперев проход, Желяд подумал о шлюпке. Он размотал канаты двух якорей настолько, чтобы шлюпка могла подняться заодно с приливом. Тем временем прилив нарастал. То, что жилят предвидел, осуществилось. Волна яростно хлынула на преграду. Встретив ее, раздулась и прошла из-под низу. Снаружи море бурлило, внутри сочилось. Прилив был побежден.